Кэти. Я позвонила с дороги и предупредила Кэти о своем приезде, но в кои-то веки не радовалась предстоящей встрече. Когда я подрулила к трем трубам, сестра была в саду, вооруженная секатором и парой перчаток, обрезала розы, прореживала бархатцы или занималась еще чем-то, что было способно придать ее без того идеальному дому еще чуть более идеальный вид. Я люблю Кэти, по-настоящему люблю. Она — единственная прямая линия, проходящая сквозь мою извилистую жизнь, но все равно бывают времена, когда я сомневаюсь, что в самом деле хорошо знаю сестру. «Привет!» — весело поздоровалась она. «Надеюсь, ты не против обеда из полуфабрикатов?» Каюсь, купила киш в Хони плюс Харви в Мелтоне, ну и к нему салат нарезала. Чудесно! Кэти проводила меня в кухню, где уже был накрыт стол, и достала из холодильника... Графин с самодельным лимонадом. У нее был свой фирменный рецепт. Цельные лимоны измельчались и смешивались с водой и сахаром. В результате напиток, ясное дело, получался на порядок вкуснее того, который можно купить в банке или в бутылке. Киш сестра разогрела в духовке. На столе лежали даже настоящие тканевые салфетки, продетые в металлическое колечко. Но кто так сейчас делает? Чем обычно из бумажного рулона плохи? «Ну, как продвигается твое дело?» — спросила Кэти. «Как я понимаю, полиция еще не нашла, Сесили Трехерн, и едва ли найдет». «Думаешь, ее убили?» Я кивнула. «В прошлый раз, ты, помнится, придерживалась иного мнения. Полагала, что это мог быть несчастный случай. Дескать, Сесили упала в реку или что-нибудь в этом духе?» Кэти размышляла над моими словами. «Но если ее убили, значит, Сесили могла быть права, и Штефан, или как-то моего...» «Все-таки невиновен?» «Сдается, что так оно и есть». «И что заставило тебя переменить мнение?» «Хороший вопрос. Улик в данный момент у меня не было. Ни в каких смыслах. Я поговорила с фигурантами дела и списала несколько страниц, но никто себя не выдал, не сказал и не сделал ничего такого, что позволило бы указать на него. Все, чем я располагала, это лишь смутное подозрение». попросивы меня составить список подозреваемых в порядке убывания, получилось бы что-то вроде этого. Элоиза Радмани, Лиза Трехерн, Дерек Эндикот, Эйден Макнейл, Лайонел Корби. Двое из них, Элоиза и Дерек, подслушали судьбоносный телефонный разговор. Лиза Трехерн терзалась жестокой завистью по отношению к Сесили и обижалась на Штефана. Эйден был мужем Сесили. и, вопреки всем доводам в его пользу, оставался самым очевидным подозреваемым. лайнел замыкал список, но парень просто не понравился мне при нашей первой встрече, и я ощущала в нем какую-то фальшь. Так где же я оказалась в итоге? В романе «Атюкус Пюнт берется за дело» два убийства произошли по совершенно разным мотивам, и, естественно, преступников тоже оказалось двое. Я почти не сомневалась, что мой случай проще – И Сесили заставили замолчать именно по той причине, на которую указали ее родители. Она слишком много знала. Дочь позвонила им из общественного места, и ее подслушали. Сесили поняла, кто убийца Фрэнка Периса, потому что прочитала книгу. Я тоже ее прочла, и хотя обязана была увидеть то же самое, что и она, однако каким-то образом проскочила мимо зацепки. Мне пришло в голову, что следует больше расспросить про саму Сесили, чем она интересуется. что ей нравится, а что нет, тогда мне проще будет проникнуть в ход ее мыслей. «Это просто интуиция», — сказала я, отвечая на вопрос Кэти. «К тому же в моем распоряжении всего лишь сегодня и завтра Лиза Трехерн попросила меня уехать. Почему? Она полагает, что я только напрасно трачу свое время и их деньги. Или считает, что ты знаешь слишком много? Мне такая мысль тоже приходила в голову. «Поезжай ко мне, если хочешь». Мне хотелось, очень хотелось быть рядом с Кэти. Но ввиду предстоящего нам разговора такой исход выглядел едва ли возможным. «Кэти, ты знаешь, как я тебя люблю», — начала я. Мне лестно было думать, что мы близки и доверяем друг другу. «Так и есть». Сестра улыбнулась, но в ее улыбке читался страх. Она догадывалась о грядущем. «Почему ты не рассказала мне про Гордона?» — спросила я. «А что такое с Гордоном?» Она попыталась прикинуться непонимающей. «Мне известно про Адама Уилкокса», — сказала я. Пять простых слов, но сестру они буквально раздавили. Не было никаких театральных эффектов, ни слез, ни гнева, ни восклицаний. Вот только в одну секунду все то внешнее благополучие, которым она себя окружала, цветы, экзотические салаты, домашний лимонад, Киш из магазина деликатесов в Мелтоне оказался вдруг эфемерным, и с его исчезновением горе, прятавшееся за фасадом, вырвалось наружу. Я бы и раньше это сообразила, не будь моя голова забита проблемами множества других, совершенно чужих мне людей. Ну да, я заметила сухой куст в саду, опечатки в электронном письме, курящего Джека, его мотоцикл. но не позволила этим обстоятельствам соединиться в эмоциональную цепь. Я отнеслась к ним как к в попутной детективной истории, их полагается принимать во внимание, но не близко к сердцу, и тут вдруг Саджит Хан проговорился. В конце нашей встречи он упомянул, что Кэти обращалась к нему, и он порекомендовал ей некоего Уилкокса. Хан быстро понял ошибку и попытался замести следы, но я почуяла неладное. С какой стати Кэти вдруг обращаться к поверенному? В очередной раз на помощь мне пришел интернет. Я начала с того, что забила в поисковик Уилкокс Лондон адвокаты. Думаю, мне повезло, что фамилия эта не самая распространенная. Первый запрос выдал дюжину вероятных кандидатов. Достаточно было просто отместить Джерома Уилкокса, торговые патенты Пола Уилкокса, интеллектуальная собственность и прочих. Затем меня осенило, и я набрала Уилл Кокс и Псвич — адвокаты. И буквально сразу наткнулась на Адама Уилл Кокса, который специализировался на бракоразводных процессах. «Это Гордон тебе сказал?» – спросила Кэти. «Я с Гордоном уже сто лет не разговаривала», – ответила я. И «Я тоже». Сестра попыталась улыбнуться, но этот номер уже не прошел. «Я не хотела говорить тебе, потому что это такая скучная история», Учитывая, как я поучала тебе все эти годы, мне казалось, что ты сочтешь меня надутой и глупой и решишь, что я получила по заслугам. Я взяла ее за руку. Да мне бы в жизни и в голову такое не пришло. Прости. Кэти наконец-то заплакала. Она схватила салфетку и вытерла глаза. Я не хотела обидеть тебя. Это было несправедливо. Просто расскажи, что случилось». Кэти вздохнула. У Гордона завязался роман с его секретаршей. Ее зовут Наоми. На двадцать лет моложе его. Разве это не самая скверная новость, которую ты слышала? «Он выставляет себя дураком», — сказала я. «Он и есть дурак». Кэти не плакал больше. Если до этого она переживала, так как, по его мнению, нечестно обошлась со мной, то, когда разговор зашел о Гордоне, гнев вытеснил остальные эмоции. Меня досыта накормили всей этой ерундой про то, что Гордон любит меня и детей и не хочет разрушать семью, но несчастен в душе. А Наоми снова позволяет ему почувствовать себя молодым и что всем нам нужно начать сначала и так далее и тому подобное. Он жалок, но отчасти я сама виновата. Зря я согласилась на эти условия. Рабочие недели в Лондоне, а выходные в Удбридже. Надо же было сразу сообразить, что добром это не кончится. Когда это случилось? — осведомилась я. Началось пару лет назад. Вскоре после этого его отъезда на Крит. Гордон заявил, что устал от разъездов и хочет снять однушку рядом с банком. А я как дура согласилась. Поначалу это были одна или две ночи в неделю, но внезапно он стал появляться дома только на выходные, да и их сплошь и рядом умудрялся пропускать. Конференции, командировки за рубеж, гольф с боссом. Бог свидетель, я должна была догадаться. Это было просто написано у него на лбу, причем за главными буквами. Как ты узнала? Из СМСки. Его телефон запищал поздно ночью, и я успела прочитать до того, как Гордон успел свернуть экран. Подозреваю, милая крошка Наоми поступила так намеренно. Хотела, чтобы я узнала. Ну, конечно, так оно и было. Почему ты не поделилась со мной? «Написать по электронке на Крит? Какой от этого прок?» «Я же была здесь пару дней назад. Прости, Сью. Я должна была, я хотела, но часть меня сгорала от стыда. Понимаю, это смешно, потому что мне нечего стыдиться. Но я вечно поучала тебя насчет вас с Андреасом, давала советы, как строить личную жизнь. Наверное, поэтому мне не хватило духу признаться, что мой собственный брак трещит по швам». Ты ведь знаешь, что я всегда на твоей стороне. Да. Ну, пожалуйста, не надо меня жалеть. А то я снова расплачусь. Я понимала, что рано или поздно ты узнаешь, и боялась этого. От следующего вопроса было не уйти. Джек и Дейзи, как я понимаю, в курсе, сестра кивнула. Мне пришлось им сказать. Боюсь, они оба тяжело восприняли новость. Дейзи даже говорить с отцом и отказывается. У нее вся эта история вызвала отвращение. Что же до Джека? Ты его видела. Я пытаюсь держать фасон. Это все-таки ваш отец, кризис среднего возраста, ну и все такое прочее. Но если хочешь правду, Сью, мне отчасти приятно, что дети настроены против него. Он эгоистичный ублюдок и превратил все в прах. Я чувствовала, что плохие новости еще не закончились. «Гордон потратил кучу денег на Наоми», — продолжила Кэти. «Одновременно его карьера в банке пошла под уклон, и он лишился работы. Но ему сейчас на это плевать. Он свил свое любовное гнездышко в Уиллсдене, и у него все хорошо. Но нам приходится продавать этот дом. Я бы выкупила три трубы. Да денег не хватает. А по изначальной договоренности мы делим его пополам. Не стану вникать во все финансовые подробности». Это настоящие дебри. Где же ты будешь жить? Пока еще не думала. Куплю что-нибудь поменьше. Три трубы выставляются на продажу на следующей неделе. Кэти поднялась из-за стола и поставила чайник. Ей требовалось на минуту повернуться ко мне спиной. «Я рада, что ты все знаешь», — сказала сестра, все еще не глядя на меня. «Сочувствую тебе, Кэти. Но все равно...» Хорошо, что я узнала правду. Между нами не должно быть секретов. Двадцать пять лет! Просто удивительно, как мало требуется времени, чтобы все разрушить. Она стояла и ждала, когда закипит чайник. Мы обе молчали. Наконец, сестра вернулась к столу с двумя чашками кофе. Мы посидели еще немного друг напротив друга. «Останешься в удбридже спросила я. «Если получится». Здесь все мои друзья, да и начальство говорит, что я могу работать в Гринвейс полный день, если захочу. Вот и приплыли. Мне скоро пятьдесят, и пора снова впрягаться на полную ставку». Кэти уткнулась взглядом в черный кофе в своей чашке. «Это нечестно, Сью. В самом деле. Хотела бы я тебе помочь. От того, что ты знаешь, мне уже легче. И все со мной будет отлично». «Этот дом стоит хороших денег, у меня есть сбережения. Дети уже взрослые и могут сами о себе позаботиться». Мы поболтали еще немного. Я пообещала заглянуть к сестре, прежде чем уеду из Суфолка, и заверяла, что я всегда на другом конце провода, если ей вдруг захочется поговорить. Я понимала, что это неправильно с моей стороны, но все это время я думала об Андресе и жалела, что у нас случилась размолвка на Крите. что я написала то письмо и вообще поехала в Бран-Лоу-Холл. Позже тем вечером я еще раз попробовала дозвониться ему. Он опять не ответил.